Глава 23. Махита собирает материал. Среди многочисленных обитателей дворцов Раджи только один человек смотрел на Ариэля Хмуро из затаённой злобой. Это был Махита. В первые дни он радовался необычайному успеху своей находки, но очень скоро... Он стал замечать, что внимание Раджи всецело поглощено Ариэлем. Сидха Ариэль оттеснил всех. Махита был забыт неблагодарным Раджой, как будто Ариэль в самом деле спустился с неба во дворец Раджи. Ариэль становился новым фаворитом. Раджа забрасывал его ценными подарками, с которыми Ариэль не знал, что делать. Махита был забыт и зеленел от зависти. Вначале он надеялся на то, что изменчивому капризному Радже Ариэль скоро надоест, как надоедали ему все другие новинки. Но дар Ариэля таил в себе неистощимые запасы нового. Одна выдумка сменялась другой, одна забава иной, еще более интересной. Раджара ссылал приглашение своим соседям на бобам, раджам, крупным английским чиновникам, прося их, однако, не сообщать о виденном журналистам. Все это терзало корыстного и завистливого Махиту, и он пришел к решению: тем или иным путем, но Сидхай Орелем должно быть покончено. Вначале он хотел тайно убить его, но это было Рискованно. Надо было придумать более тонкий план. Обстоятельства скоро пришли ему на помощь. Шьяма, как и все, интересовалась Ариэлем. Будучи женщиной, хотя и взбалмошной, но доброй, она и жалела его, понимая лучше других, как должна была чувствовать себя эта редкостная птица в золотых чертогах Радж-Кумара». Шьяма оказывала Ариэлю всяческое внимание, заботилась о нем, требовала от мужа, чтобы он давал Ариэлю отдых, беседовала с ним в своей комнате в те часы, когда какие-нибудь совершенно неотложные дела отвлекали Раджу от забав со своим новым любимцем. Она расспрашивала Ариэля о его жизни, внимательно читала газетные заметки, в которых сообщалось что-либо новое о летающем человеке, наводила справки. Так созрела в ней мысль, узнав прошлое Ариэля, разыскать его семью и вернуть его родным. Комната Ариэля была в том же этаже, но чтобы попасть из комнаты Ариэля в гостиную Шьямы, Нужно было по лестнице спуститься в нижний этаж и затем снова подняться на третий. Для Ариэля имелся более короткий путь. Когда Шьяма выходила на балкон и звала Ариэля, он появлялся на своем балконе и перелетал к балкону Раджины. Шьяма не находила нужным скрывать эти свидания. Она считала, что жена Цезаря выше подозрений. Эти воздушные визиты были скоро замечены Махитой, в обязанности которого входило и шпионство за всеми во дворце. В голове Махиты созрел план. Махита втайне ненавидел Шьяму, и она отвечала тем же. У каждого из них Были для этого большие основания. Махита не взлюбил Раджину за то, что она имела влияние на Раджу, которого он хотел бы всецело захватить в свои руки, всечески потворствуя своим низменным инстинктам и вкусам деспота. Шьяма не взлюбила Махиту, видя в нем злого мелочного продажного человека. Между Шьямой и Махитой шла давняя глухая борьба иногда переходящая и в открытые столкновения. И вот для Махиты представлялся случай убить сразу двух зайцев, отделаться и от нового фаворита Раджи, и от Шьямы. Тогда влияние Махиты на Раджу возросло бы беспредельно. План казался тем более исполнимым, что до крайности самолюбивый и не сдержанный Раджа, как это Махита хорошо знал, был чрезвычайно ревнив. На этой почве однажды в Париже едва не разыгрался крупный скандал. В Индии по этой же причине один важный сагиб поплатился головой, а Раджа принужден был потерять, Много крупных камешков, чтобы замять это дело. Возбудить ревность Раджи и сыграть на этом старом испытанном средстве. Но Махита был хитер и осторожен. Одной ревности может оказаться мало. Раджа слишком дорожит Ариэлем. А если он начнет проверять, раздумывать, все сорвется. Хитрая Шьяма сумеет оправдаться. И кто такой Ариэль? Это не принц крови, не важный Сагиб, чтобы ревновать к нему. Тут надо действовать ловко и прежде всего как-то опорочить Ариэля в глазах Раджи, вызвать неудовольствие, подозрительность и по какому-то другому поводу. Если удастся вооружить властелина против нового фаворита, тогда всякая вина будет виновата. И Махита не только сам следил за каждым шагом Ариэля, но и приказал делать это и своим помощникам. Слежка у него была поставлена образцово. Вскоре Махита собрал вполне удовлетворяющий его материал. Он заметил, и его помощники доносили ему о том же. Ариэль в свободные минуты очень охотно посещает слуг париев». Эти люди напоминали ему, а не Зматила, Шараде. Между слугами Раджи и Ариэлем завязывались все более дружеские отношения. Ариэль любил детей и посещал их, не делая исключения даже для самых отверженных каст – метельщиков, обдирателей кож, уборщиков слоновых стоил. Он забавлял детей полетами, носил им фрукты, сладости со стола раджи. Особенно привязался он к одному больному ребенку, похожему на Шарада, внуку старого садовника. Мальчик вывихнул ногу и не мог ходить. И Ариэль часто брал его на руки, поднимался с ним на воздух, невысоко над цветочными клумбами и раскачивал, словно на качелях. Это приводило мальчика в восторг. Обнимая худыми ручонками шею Ариэля, мальчик заливался радостным смехом. Слуги Раджи, наблюдавшие эту сцену, улыбались и смахивали слезы. Их любовь и уважение к Ариэлю еще больше увеличились, когда старый садовник показал им изумруд и сказал, «Это дал мне Ариэль для того, чтобы я продал и на полученные деньги пригласил хорошего доктора из города. Наш так -то, только измучил внука, никак не может вылечить». «Откуда же у Ариэля Изумруд?» – удивлялись слуги. «Подарок Раджи», – отвечал садовник. Изумруд переходил из рук в руки, сверкая на темных ладонях. «За этот камешек можно не только доктора пригласить, но и свадьбу справить», – говорили одни. «Да, человеку на или мы не знаем, только и боги нас не жалеют, так как Ариэль». И когда это необыкновенное существо вылетало из своей комнаты и спускалось к ним, слуги с простодушием детей начинали рассказывать Ариэлю о своих нуждах и невзгодах. Подарки Раджи всегда переходили от Ариэля в руки слуг. «Отлично!» – думал Махита. «Ариэль разбрасывает направо и налево подарки самого Раджи. И кому же? Собакам парием!» «Это не может понравиться владыке. Надо будет сказать, что у меня пропал перстень». «Так, намек. Ариэль на любой этаж, в любую комнату заглянуть может и влететь, если никого нет. Слуги жалуются ему. Они видят в нем защитника». Он утешает их, горюет с ними, этим развращает. Не доставало того, чтобы зараза недовольства из городов проникла к нам. Сегодня слуги жалуются, завтра начнут требовать. Раджа не потерпит этого. Но Махита еще ничего не говорил Радже. Он собирал сведения. Вскоре произошло следующее. Раджа принимал какого-то важного иностранца-туриста, который интересовался экзотикой. Раджа показал гостю бой гладиаторов. Из этих боев между Раджой и Раджиной происходили ссоры. Раджина не терпела этих кровавых развлечений, бронила за них и его, и Махиту, но бои гладиаторов продолжались. Только Раджа устраивал их без Раджины. И на этот раз он пригласил иностранца на бой, когда Раджина уехала кататься в автомобиле. Возле Раджи находился и Ариэль, теперь неизменный его спутник. Его номер Раджа хотел показать гостю на десерт под конец. Бой был в самом разгаре, кровь уже лилась. Раджа с раздутыми ноздрями и горящими глазами подзадоривал бойцов. Один из них сильно поранил другого, тот упал. Первый занес свое железное орудие, чтобы нанести последний удар, но в это время Ариэль на глазах изумленного гостя перелетел через его голову на арену и отдернул руку бойца. Раненый воспользовался этим и на четвереньках убежал с арены. Лицо Раджи потемнело от гнева. Ариэль самовольно вмешался и прервал бой на самом интересном месте. Сорвал и свой номер этим неожиданным полетом. Испортил все дело. Раджа выхватил копье из рук телохранителя, намереваясь бросить в Ариэля. Заметив этот жест, Ариэль взлетел над ареной. «Прут! Петнор! Грубое животное!» Вдруг послышался голос Раджины. Все оглянулись. В суматохе никто не заметил, как к рингу подъехал автомобиль. В нем сидела Раджина. Махита уже успел сговориться с шофёром. Раджа кусал себе губы. Когда же, наконец, Раджина перестанет вмешиваться в его дела? И как она смеет бронить его при иностранце? Да ещё по-французски, на языке понятном европейскому гостю. Не вмешивайся не в свое дело, воскликнул Раджа и в бешенстве бросил копье по направлению к автомобилю. Копье со звоном пробило переднее стекло, осыпав отклонившегося шофера осколками. Именитый гость обтирал потное лицо надушенным платком, скрывая улыбку. Ему посчастливилось наблюдать интересную картину экзотических нравов. Махита за спиной Раджи. Потирал руки. Первая ссора Раджи с Ариэлем. И не последняя с Раджиной. Как знать, может быть дело обернется и так, что это будет их последняя ссора. Махита и раньше осторожно вливал яд не к Раджине, намекая на то, что она командует господином, что господин под башмаком у жены, что над этим уже смеются, и что Раджа очень хорошо сделает, если вернет себе свободу, и сделает Раджиной пятнадцатилетнюю дочь соседнего Раджи, красивую, как полная луна, и кроткую, как голубка». Но и после этого Махита еще не открыл своих карт, ожидая новой провинности Ариэля. И дождался. С первого же дня поселения Ураджи Ариэль не переставал тосковать по Шараду Лолите Низмату. Даже радости полета не утешали его. Ночами, когда Раджа спал, Ариэль подходил к окну. Облитые лунным светом дремали парки недвижимы листья пальм, цветы лилий и лотосов у пруда. Ароматы кружили голову. Быть может, и Лалита в это время мечтает о нем при луне, и их взгляды сходятся в синем небе на серебристом диске. Рель легко, словно пушинка от тихого дуновения, поднимался над полом, вылетал в окно. Невыразимая радость полета наполняла его. Он поднимался вначале тихо, потом все быстрее вдоль дворцовой стены. Вот и крыша. Мелькнули знакомые гнездышки ласточек. Выше и выше, и перед ним внизу открывались дали страны, чудесные, как сновидение». Он простирал руки то к луне, к синим просторам неба, усеянным звездами, то к цветущей земле. Внизу белела стена вокруг владений Раджи. Дворцы сверху теряли свое величие и казались нагромождением причудливых плодов крыш разнообразной формы. Дальше шли леса. Среди них виднелась дорога. Где-то в этих лесах Стоит убогая хижина Лолиты. Если подняться еще выше, можно увидеть и пруд. Его отделяет от хижины одно небольшое поле. «Лолита!» — крикнул однажды Ариэль во весь голос. Он был так высоко, что внизу его не могли слышать. И вдруг, забыв все, и свое обещание Радже и то, что за ним могут следить, Ариэль кинулся вниз, к лесу, туда, где он оставил свое сердце. Ему без труда удалось найти хижину. Она была темна. Лолита и Низмат спали внутри. Шарат на веранде. Бросится бы к спасенному мальчику разбудить. Сейчас еще не время. Начнется переполох во дворце Раджи. И снова его станет преследовать пирс. Ариэль глубоко вздохнул. Нежно поцеловал голову спящего шарада, оглянулся, подлетел к манговому дереву, сорвал несколько плодов и положил их возле шарада. Потом, мысленно попрощавшись с близкими, он отправился в обратный путь. «Прилетел назад! Жалко!» – проворчал Махита, сидевший на плоской крыше малого дворца, где он жил со своей семьей. Но, как бы там ни было, Ариэль нарушает данное слово и куда-то летает по ночам. Ну, теперь как будто достаточно.